Глава двадцать восьмая. «Это твой акцептор», — раздался голос у наушников. «Я ничего не видел из-за непроницаемой маски». Чувство ки было намеренно заглушено, а слышал я только голос своего проводника. «Подними вперед правую руку». «Да, вот так». «Сейчас тебе сделают небольшой порез». «Отлично». ставь метку жадной крови». «Есть контакт». «Супер». «Сейчас акцептор покинет помещение» из тебя снимут маску. У своего акцептора я не знал ни имени, ни возраста, ни пола. Все это было в качестве меры безопасности. О местоположении моего акцептора будут знать максимум один-два человека, не больше. Собственно, то, что у меня жадная кровь, тоже никому не раскрывалось. Были в курсе некоторые высшие чины, но по всей аристократии эта информация не пошла. Меня же самого стали понемногу посвящать в дела ассасинов. Моим куратором поставили очень загадочного человека по имени Ксавьер. Я не знал ни его звания, ни рода войск, ни даже внешности. Его лицо всегда было скрыто за черной медицинской маской, а глаза закрывали черные непроницаемые очки. Одежда, всегда черная водолазка и черные штаны. Единственное, я мог сказать, что Ксавьер довольно молод. Не больше тридцати, а может даже чуть за двадцать. Также, без сомнений, Ксавьер — очень сильный маг. Он точно на полноценном элитном уровне или выше. Периодически у нас проходили спарринги, и каждый раз это заканчивалось тренировкой моей регенерации. Куратор меня вообще не жалел и дрался либо на полную силу, либо на близкую к полной. «Я буду обучать тебя владению Ки», — чрезвычайно спокойно с нотками власти произнес Ксавьер. Мы встретились с ним через день после создания моего акцептора. Местом встречи, как обычно, был боксерский тренировочный зал «Сталь». Твои навыки сейчас никуда не годятся. Я только «за». А что насчет перевода меня на факультет магов ближнего боя? Мне самому обращаться к руководству университета? Или это надо делать через вас? Оставим этот вопрос на потом. Как же меня достала эта его фраза? Савьер решает все задачи последовательно никогда не забегая вперед. Это иногда раздражает так, что хочется разбить мачки. У меня куча вопросов, которые требуют его ответа, а он все говорит на потом. «У меня есть еще вопрос насчет, приступим к тренировке», — отрезал Ксавьер. Так и думал, что надо начинать с основного вопроса. В этом году у гвардии будет два полевых выезда на выбор. Первый — стандартный, на неделю с тренировочными задачами что-то найти или кого-то защитить, а второй — настоящий боевой. По добровольному согласию часть кадетов могла присоединиться к экспедиции по изучению другого мира. Допуск имели только самые лучшие. Причем если специализация очень важная, например, телепортация, то допуска человек не имел. Из нашего взвода допустили четверых — меня, Алину Быстрову, Вову Белова и его Вагнер. Нам дали время подумать до июня, но у меня были подозрения, что я буду исключен из допуска. Анастасию в экспедицию не брали из-за ее огромной важности и того, что она еще не имеет полной силы. Со мной, в принципе, ситуация была схожа. Тренировка Ки от Ксавьера происходила через реакцию на опасность. Он стрелял в меня из пистолета, а я должен был успеть усилить тело. Глаза и уши мне закрыли. Надо было полагаться только на ки. Куда куратор будет стрелять, я не спрашивал. Ну, думаю, в ногу или руку. Не будет же он стрелять в жизненно важные органы. Ага, не будет. Ксавьер выстрелил мне в голову. И затем сделал еще два контрольных в район сердца. Среагировать на первый выстрел я не успел. Но дальше каким-то чудом, несмотря на болевой шок, сделал усиление тела. Ранение головы для мага самое неприятное — Выжить без проблем можно, но конкретно в момент битвы потеря главного процессора худшее, что может случиться. Будь то ментальная атака на разум или физическое ранение. Савьер тренировку почему-то не останавливал. Его киев стало стремительно ко мне приближаться, и все перешло в рукопашный бой. Мысли, что надо снять маску и беруши, у меня не было. Я думал только о том, как бы получше защититься, не давая себе отчета, Я вышел на уровень Ки-мастеров, дрался чисто на ощущение Ки. Память крови у меня работала плохо, но все же работала. Ки-Ксавьера источала жажду убийства. Раньше в спаррингах с ним такого не было. Он будто в заправду хотел меня убить. Да и сами его удары были куда сильнее обычного. Это уже совсем не походило на тренировку, и я понимал, что против такого Ксавьера не выдержу и минуту. Может, у него поехала крыша, а может, он чертов предатель. Я влил в капсулу метку Меланис. Ничего не произошло. Неужели Ксавьер заблокировал телепортацию своей кальмой? Ставки поднялись до предела. Жесткую тренировку еще можно было как-то допустить, но создание сильной кальмы... «На кого работаешь, сука?» — закричал я, выставив блок от очередного удара ногой. Ксавьер перестал нападать. Еще минуту я стоял, ожидая атаки, но потом все же снял маску и беруши. «Калинин, ты кукухой тронулся?» «Вы мне в голову стрельнули, а потом нападали так, будто действительно хотите убить. Но главное — кальма. У меня есть метка и вы заблокировали ее своей кальмой. Во всяком случае, сомневаюсь, что рядом есть еще какой-то сильный источник. Да, ты прав. Я заблокировал кальму, чтобы ты не смог телепортироваться». Я насторожился. «Не беспокойся. Я не предатель. Но я действительно пытался тебя убить». Куратор замолчал. «Я все так был насторожен, однако понимал, раз говорит со мной, значит, не настолько уж и хочет убить. Дотронься до своего лба». Я дотронулся и понял, что залечил пулевое ранение. «Хорошо, что прошла на вылет, а то бы не хотелось пулю в башке». «Ты смог регенерировать в движении и еще вдобавок отражать мои удары с помощью чувства ки Не грозит тебе смертельная опасность? Эти способности не проявились бы». Ксавьер ударил меня кулаком в грудь, и я отлетел в стену с гантелями. «Или тебе нужно более мягкое обращение?» «Не нужно». Я стал задыхаться. Меня словно душила какая-то невидимая рука. Раньше Ксавьер эту способность не показывал. «Ты слаб». Не думай, что победа над Костровым делает тебя равным по силе ассасином. Он допустил ошибку, недооценил своего противника. Невидимая рука отпустила меня, но Ксавер сразу же ударил меня кулаком в голову. Затем еще два удара ногой, которые полностью сбили мне магическую защиту. В реальном бою тебя убьют, если окажешься слабее. И такой идиотской ошибки, как сделал Костров, никто не допустит». «Любой нормальный ассасин скинет кровь врага, не дав ей коснуться тела». Невидимая рука снова начала меня душить. «Память крови у тебя практически не работает. Сколько тебя не тренируй, ты не приблизишься к уровню ассасинов. Но один способ пробудить память крови все же есть. в Твоей жизни должна грозить смертельная опасность». Ксавьер отпустил меня. «Сегодня у тебя произошел большой прорыв. Дальше подобное я устроить не смогу». Надо, чтобы ты считал угрозу подлинной, а не учебной. Последующие тренировки займемся отработкой твоих новых умений. То есть, если я буду на грани смерти пробудиться память крови? Возможно, но это далеко не факт. Не надейся, что в критическую минуту у тебя появится сила копирующего. Ксавьер подошел чуть ближе. Как голова? Нормально, но бывало и лучше. Для меня до сих пор удивительно что я смог зарегенерировать такое ранение в движении. Это уровень, который я раньше и близко не показывал. У некоторых ассасинов регенерация такая, что их режешь, и все в мгновение восстанавливается. Вряд ли у тебя будет так, но регенерация у тебя определенно хорошая». Ксавьер пошел к выходу из тренировочного зала. «Я хочу присоединиться к экспедиции по изучению другого мира». Вполне вероятно, как раз там я встречусь с подлинной угрозой смерти. Куратор остановился. Да, ты пойдешь в экспедицию. Это уже решенный вопрос. Чтобы проявилась память крови, ты должен постоянно рисковать жизнью. Тем более твоя смерть все равно будет полезна стране. На твоем акцепторе уже сто процентов будет применен ритуал передачи крови.